Глава 37. Вселенная снова бросила мне спасательный круг. Следующим вечером и много раз после этого я встречался с Сарой на палубе Ориента. В результате я целиком и полностью рассказал ей свою историю. Она жадно впитывала каждое слово. Мне даже пришлось показать ей алмаз. — Черт, меня побери! Жаль, что в тот вечер я отказалась от подарка. — Господи, да он размером с жирную крысу! — Обещаешь никому не рассказывать о нем, Сара. Деньги и алмазы доводят людей до безумия. Думаю, я смог наглядно объяснить это. Она постучала пальцем по носу. — Не беспокойтесь, мистер Т. Ваш секрет под надежной охраной. Сара сложила руки на груди и опустилась на деревянную скамью. — Знаете, чего я никак не пойму? Если она собиралась бежать, зачем ей было покупать свадебное платье? Я обдумал этот аргумент... и нашел его весьма проницательным. — Она не торопилась с выбором? Я призадумался. — Нет, не торопилась. Сара со свистом втянула воздух сквозь зубы. — Очень странно, мистер Т. Как и то, что пакет просто остался на пристани, как будто она растворилась в воздухе. — Я согласен, Сара. Наверное, это было сиюминутное решение. Она кивнула. — Да, должно быть. — Как думаете... «Вы будете искать ее?» Это был вопрос в размышлении, над которым я провел много бессонных ночей. Я всегда обещал, что буду защищать Элли. Боюсь, мое возвращение снова подвергнет ее опасности. «Я стараюсь примириться с тем, что ее отстранение от меня было самым безопасным вариантом», — грустно ответил я. Сара похлопала меня по спине. «Сочувствую, мистер Т. Вы собираетесь сойти на берег завтра, когда мы встанем на причал в Порт-Саиде?» Я постарался собраться с духом. «Само собой. Я никогда не упускаю возможности ступить на незнакомую землю. Полагаю, ваши тюремщики разрешат тебе и другим детям сойти на берег и поразмяться?» «Да», — Сара рассмеялась. «Мы ждем, не дождемся, когда это случится. Тут есть одна богатая шотландка, даже богаче вас, потому что она путешествует первым классом. Она собирается купить нам всем конфеты и турецкие сладости. Представляете? Я улыбнулся. Правда? Это отличная новость. Как ее зовут? Сара задумчиво прищурилась. Уверена, что кто-то называл ее Китти Мерсер. Ее муж то ли умер, то ли бросил ее, то ли еще что-то. Точно не знаю, но она сорит деньгами. Я немного подумал. Знаешь, мне интересно. Не связана ли она с австралийской жемчужной империей Мерсеров? Я читал о них в газете. Возможно. Во всяком случае, у нее есть большой особняк в Австралии, хотя она начинала вроде нас. Я имею в виду ни гроша за душой. Все говорят, что там можно построить новую жизнь. А вы как думаете? Без моей любимой. Это будет жестокая и душераздирающая пустота. Думаю, это будет великолепно. но самое важное, что твои дела там пойдут в гору. На следующий день я увидел, как Китти Мерсер вывела маленькую армию детей с корабля на берег на улице Порт Саида. Когда я посмотрел на нее, до меня дошло, что я уже видел миссис Мерсер в тот день, когда мы покинули Тилбери. Она была одной из тех, у кого я отчаянно выпрашивал любую информацию об Элли, Поскольку Ориент постоянно находился в движении, Легкий ветерок на борту означал, что никто не мог представить настоящую температуру воздуха. Но на причале африканская жара накрыла нас всех, и я миновал целое море разгоряченных и покрасневших лиц, пока спускался по трапу на берег. Потом на меня обрушился запах немытых тел и гниющих фруктов. Я пробирался по оживленному порту, глядя на непрерывный поток ящиков и животных, перемещавшихся между берегом и пришвартованными пароходами. Я покинул пределы порта и оказался в старом городе. Вскоре я очутился на местном рынке с обилием пряностей, фруктов и лепешек, выпекаемых в раскаленных цилиндрических печах. Воздух вокруг них буквально дрожал от жары. Местные жители в ярких халатах и фесках толпились вокруг меня, и я старался запомнить все. И тут на меня вновь нахлынула меланхолия. Насколько приятнее было бы это зрелище, если бы Элли находилась рядом со мной. Купленные мною турецкие сладости внезапно стали безвкусными, разноцветные ларьки с таким же успехом могли бы быть однообразно серыми. В тот вечер, когда мы вернулись на борт, Сара не присоединилась ко мне для нашей привычной полуночной беседы. Я не винил ее за это. Миссис Мерсер помогла ей и другим сиротам гораздо лучше провести время. Тем не менее, я каждый вечер по привычке возвращался на палубу и беседовал с семью сестрами. Через пять суток Сара вновь присоединилась ко мне. Привет, мистер Т. Здравствуй, Сара. Я думал, ты уже забыла обо мне. Что за глупости? Я всего лишь помогала миссис Мерсер отскоблить малышей в ее ванной и пошить им новые одежки. Она разрешила мне раскроить ее дорогие платья, можете поверить. Похоже, она очень добрая женщина, сказал я. Да, уж, мистер Т. Вы тоже добрый человек. Мне повезло познакомиться с вами обоими. — Нет, Сара, это мне повезло встретиться с тобой, — честно ответил я. Она подбегнула мне. — Вообще-то, мистер Т, здесь вы и впрямь не промахнулись. Я беседовала с миссис Мерсер насчет вас, и она хочет встретиться с вами. Мое сердце пропустило один удар. — Ты говорила с ней обо мне? — Успокойтесь, мистер Т, я ничего не сказала о криге или о том большом камушке, который вы носите с собой. Я лишь сказала, что вы... Хороший человек, которому не повезло в жизни и которому не помешала бы небольшая помощь. Она поставила меня в неловкое положение. Я не хочу никого обременять. Сара закатила глаза. Мистер Т, человек становится бременем для других, когда ему не нужна помощь, но он все равно просит об этом. Мне кажется, вам не помешает ее содействие. У нее отличные связи в Австралии. И что нам терять? Нечего. Насколько я понимаю, если она хочет... поспособствовать нам, то зачем отказываться? Я не находил изъяна в ее рассуждении. Наверное, ты права насчет ее связей в стране ОЗ. Будет здорово иметь какую-то опору для начала». Она хлопнула в ладоши. «Вот и отлично! Завтра в семь вечера мы увидимся в ее каюте. Просто отправляйтесь на палубу первого класса и спросите, где миссис Мерсер». — Сомневаюсь, что старший Стюарт будет смотреть на вас с таким же отвращением, как он смотрит на меня и других сирот, когда мы приходим к ней. На следующий вечер я прошел в каюты первого класса по коридору, застеленному толстым ковром, и старший Стюарт проводил меня до двери Китти Мерсер. Когда я постучал, дверь открыл мужчина во фрачном костюме. — Добрый вечер, сэр. Меня зовут Макдауэл, и я слуга миссис Мерсер. Заходите, пожалуйста. Он проводил меня в элегантно обставленную каюту. «Боже, какая прекрасная комната!» — заметил я. Хрустальные люстра, Обитые шелком диваны и панорамное окно, создавали впечатление сухопутной гостиницы. Но осмелюсь спросить, где здесь место для сна? «Это гостинная комната, сэр», — пояснил Макдауэлл. «Спальня находится за следующей дверью. Миссис Мерсер скоро выйдет к вам. Могу я предложить напитки?» «Английский чай, пожалуйста». «Хороший выбор», — раздался благозвучный голос с шотландским акцентом. Дверь спальни отворилась, и появилась Китти Мерсер, облаченная в бордовое вечернее платье с ниткой шикарных жемчужных бус на шее, что неудивительно, учитывая ее семейный бизнес. Но, мистер Танет, не соизволите ли вы присоединиться ко мне в чем-то покрепче? Джеймс превосходно делает джинс с тоником. «Добрый вечер». — миссис Мерсер, — сказал я. Что касалось ее предложения, я не находил ничего плохого в употреблении крепких напитков с любезной хозяйкой. Если вы рекомендуете, я буду рад присоединиться к вам. — Отлично. Спасибо, Джеймс. Макдауэлл кивнул и подошел к шкафчику с напитками, укомплектованному лучше, чем в большинстве баров, где мне приходилось бывать. — Прошу вас, садитесь, мистер Танет, — сказала Китти с мягким шотландским акцентом. Я разместился на краю одного из диванов, обитых серым шелком, а Китти устроилась на таком же диване напротив меня. «Миссис Мерсер, вы делаете много добра для детей внизу», — начал я. «Спасибо за такую заботу о них». Она улыбнулась. «Я делаю лишь то, что сделал бы любой другой в моем положении. Мне известно о вашей дружбе с Сарой. Она весьма необыкновенная девушка». Да, мне было очень приятно беседовать с ней. Согласился я и постарался как можно тактичнее сформулировать следующий вопрос. Эм, можно спросить, что она рассказала вам о моей ситуации? Мистер Танет. Она сказала только, что вы хороший человек, который обращался с ней достойно и уважительно, хотя большинство пассажиров из высших классов не снисходят до этого. Когда я спросила, как вы зарабатываете на жизнь, она сказала, что вы пережили личную трагедию и намерены начать новую жизнь в Австралии. Это более или менее точное резюме? Я издал короткий смешок. <laughs> да, более или менее. Джеймс принес джин с тоником и поставил бокалы на стеклянный стол между диванами. «Ваше здоровье», — сказала Китти и подняла свой бокал. «Ваше здоровье», — отозвался я и сделал щедрый глоток. Напиток был горьким, но бодрящим и освежающим. — Боже мой! — Это правда. — Джеймс, вы настоящий кудесник. Слуга кивнул. — Спасибо, сэр. Я оставлю вас наедине. Миссис Мерсер, позвоните в колокольчик, если вам что-нибудь понадобится. Он направился к двери. — Ваша жемчуга бесподобна, миссис Мерсер. Я отслютовал ей бокалом. — Надеюсь, вас не покоробит, что мне известно о вашем семейном бизнесе в Австралии. В лондонской Financial Times часто появлялись статьи о ваших успехах. Спасибо. Хотя меня всегда забавляло мое положение главы семейного бизнеса. Я всего лишь вышла замуж за магната из семьи Мерсер. Потом, в силу непреодолимых обстоятельств, я стала блюстительницей финансовой империи, построенной другими людьми. — Это оказалось тяжело, — осведомился я. Китти немного подумала. — нет. Это было честью для меня. Но теперь я в последний раз еду в Австралию. Я собираюсь передать бизнес моему брату, Ральфу Маккензи. За последние три года он показал себя талантливым управляющим с превосходной деловой хваткой. К тому же мы с ним одной крови. А это редкость в наши дни. Думаю, никто лучше не позаботится о нашем бизнесе. В течение следующего часа Китти поведала мне сложную историю о сердечных утратах, новых начинаниях и самое необыкновенное — о ее отношениях с двумя близнецами — Эндрю и Драмондом Мерсерами. Когда она закончила, я на некоторое время погрузился в молчание. «Миссис Мерсер, до сегодняшнего дня я еще не встречал человека, чья история могла бы соперничать с моей собственной. Пока необыкновенные события из жизни Китти Мерсер кружились у меня в голове, один аспект оставался чрезвычайно любопытным — подробность, которая больше всего увлекала и поражала меня. «Розовая жемчужина. Вы действительно считаете ее проклятой?» Кити медленно отпила глоток джина с тоником. Когда Эндрю заставил Драмонда высадиться с кумбаны, она затонула, и Эндрю пошел ко дну вместе с ней. «Потом дочь моей горничной...» Молодая Алкина погибла после того, как выкопала эту жемчужину в австралийском захолустье. Кити посмотрела на меня. Скажите, мистер Танет, после всего, что я рассказала, вы хотели бы владеть этой жемчужиной? Ни за что на свете, без раздумий ответил я. Кити мрачно усмехнулась. И я тоже. Вы знаете, где сейчас находится эта жемчужина? Поинтересовался я. Нет. — Понятия не имею, — ответила Китти. — Думаю, это к лучшему. — А вы? Я энергично кивнул. — Так или иначе, теперь вы знаете о моем намерении передать дела Ральфу. Я вполне уверен, что ему понадобятся умные головы, чтобы справляться с повседневными решениями, которые придется принимать. Возможно, вы хотите устроиться на работу. Я бы без колебаний рекомендовала вас Ральфу, но, разумеется, окончательное решение остается за ним. Я был тронут ее добротой. «Большое спасибо, миссис Мерсер, но мы только что познакомились. Откуда у вас такая уверенность во мне, чтобы предлагать помощь?» Китти тепло улыбнулась. «Юная Сара очень расположена к вам, мистер Танет. Судя по тому, что она рассказывала, меня изумляет, что вашим единственным преступлением является разбитое сердце. После знакомства с моей историей вы понимаете, что я хорошо разбираюсь в этой теме». «И то правда». У меня нет слов, чтобы как следует отблагодарить вас, миссис Мерсер. Она встала и подошла к серебряной конторке в углу комнаты. Вот адрес Алиси Холл в Это самый большой дом на Виктория-авеню, где вы сможете найти Ральфа и его жену Рут. Мистер Танет, после нашего прибытия я отправлюсь туда и сообщу Ральфу о своем решении, а потом поеду к Айрс-Рок. Она с тоской посмотрела в окно каюты. Я еще девочкой собиралась совершить паломничество туда, но жизнь имела относительно меня другие планы. Поскольку это мое последнее путешествие к берегам Австралии, я собираюсь, наконец, посетить это место. Ее глаза засияли от радостного предвкушения. Если не возражаете, дайте мне несколько дней, чтобы уладить дела, прежде чем вы появитесь в Алисе холл Это было бы очень любезно с вашей стороны». Разумеется, ответил я, и я очень рад, что вы наконец доберетесь до Айерс Рок. Кажется, у аборигенов это место называется Улуру. Она удивленно посмотрела на меня. Да, мистер Танет. Не знала, что вы интересуетесь наследием аборигенов. Я допил остатки джина с Тоником. Должен признаться, мне известно меньше, чем хотелось бы, но мой отец однажды назвал Улуру духовным центром. Китти кивнула. Так и есть. Особенно для коренных австралийцев. По их словам, Улуру уходит корнями во времена творения. Во времена творения? Она вернулась на свой диван. Иногда это называют временем сновидений. Не обижайтесь, мистер Танет, но люди со стороны плохо разбираются в этом. Аборигены верят, что время сновидений существовало в самом начале Вселенной. В их культуре земля и люди были созданы духами, которые сотворили реки, — Скалы, холмы и Улуру, — добавил я. — Вот именно. Именно поэтому скала имеет такое важное значение. Мы оба замолчали, представляя громадную песчаниковую формацию посреди пустыни, которая была видна за многие мили вокруг. Вы знаете, что в определенное время года Улуру меняет свой цвет, и на закате светится ярко-оранжевым. Должно быть это волшебное зрелище. Я всегда так думала. Глаза Китти засверкали, когда она подумала о зачарованном месте, которое так долго ускользало от нее. Прошу прощения, мистер Танет. Теперь, когда вы все знаете об Алисии Холл, я сообщу Ральфу, что рано или поздно вы придете к нему. Я встал и пожал ей руку. — Спасибо, миссис Мерсер. Я глубоко благодарен вам и Саре, разумеется. — Извините, — продолжил я с некоторым трепетом, — но не могли бы вы... оказать ей некоторое содействие в Австралии, хотя вы уже и так достаточно сделали. Китти одарила меня лукавой улыбкой. У меня есть очень странное ощущение, что мы с юной Сарой будем еще долго общаться. Я еще раз поблагодарил ее и отправился к себе в каюту.